Глава 14 Дама-пик и червовый валет В дверном проеме стоял скелет. Высокий, стройный скелет с отливающими голубым сиянием костями. Однако это существо вовсе не было похоже на восставшего из могилы мертвеца, готового в любой момент рассыпаться в прах. Его блестящие, покрытые хромом кости были прочны, как только может быть прочна закаленная сталь. Но что поражало более всего, в глазницах скелета горели глаза. Их алый цвет был подобен отблеску адского пламени. Сидящие в гостиной были потрясены. Они молча смотрели на скелет и не двигались, словно их приковали к креслам, освещенными в церкви цепями. Фараон Бухнатон полез было за бутылкой, но его пальцы запутались в бинтах. В своих руках скелет сжимал какое-то массивное орудие. — Штурмовая винтовка М-16, — сходу определил Шелти. — С гранатометом. Горящие глаза скелета быстро отыскали среди присутствующих Фредди Крюгера, который сидел, вжавшись всем телом в кресло. Остановившись на его лице, глаза скелета на какой-то миг сузились, потом вновь расширились до предела. Под этим ничего не выражающим взглядом Фредди был не в силах даже шмыгнуть носом. Ему казалось, что он узнает этот взгляд, но он никак не мог вспомнить. — Как поживаешь, дядюшка Крюгер? — спокойно произнес терминатор, наставляя на него гранатомет. — Привет тебя от Симоны! — пик вырвалось у Фредди. «Ошибаешься», — сказал киборг. Его крюкообразный, лишенный плоти палец стал медленно давить на курок, оттягивая его назад. Хищник взревел от ярости. Появившееся в комнате существо, расовую принадлежность которого он не мог определить, вторглась на территорию его охоты и претендовала теперь на его дичь. Хищник издал боевой рык, от которого закачались стены. Проломив ногами потолок, он спрыгнул вниз, на лету запуская в неприятеля своим бумерангом. Терминатор успел вовремя среагировать на шум и пригнулся. Просвистев у него над головой, раскаленный добило диск пробил насквозь притолок у двери и скрылся в недрах дома. Из автомата терминатора вырвался фонтан огня. Сперва киборг видел в глубине комнаты какое-то неясное свечение и стрелял почти на угад. Но на доспехах хищника быстро оседала сыплющаяся сверху пыль, и через секунду его огромная фигура стала прекрасной мишенью. Как не метался хищник из угла в угол, пытаясь увернуться от пуль, терминатор с легкостью корректировал огонь. Большинство из потусторонних свидетелей этой дуэли бросилось в рассыпную. Блонди превратилась в черную кошку и вместе с обернувшимся миниатюрным той терьером Шелти прошмыгнула за дверь. Из кресла, в котором сидел Дракула, на пол сползла черная змея и быстро исчезла в мышиной норе. Фредди Крюгер остался на месте. Он был в неописуемом восторге от того, что у него нашелся неожиданный заступник. — Варфоломеевская ночь! — восторженно шептал призрак оперы, наблюдая из своего кресла, словно из оперной ложи за поединком двух монстров. — Какое потрясающее зрелище! — Хищник рычал от боли. На нем выступила зеленая фосфорицирующая кровь. Он никогда не жаловался на свои доспехи, но теперь оказалось, что они могли предохранить его только от первой пули 45-го калибра, но если в то же место попадала следующая, она уже вонзалась в живое тело. В полупоединка хищник забыл о том, что запущенному бумерангу свойственно возвращаться к своему хозяину. Пронзив добрую половину всех стен в доме, сверкающий диск описал большую дугу и, замыкая круг, вновь ворвался в гостиную. В этот момент хищник, потрясенный полученным от терминатора отпором, решил, перебравшись через дыру в потолке наверх, взять короткую передышку. Вонзая когти в стену, он быстро полез под потолок. И тут, подлетевший сзади диск, начисто срезал ему левую руку по локоть. Хищник взревел, как саблезубый тигр, у которого во время трапезы сломался клык. Он свалился вниз, угодив прямо на спину черному монаху, который хотел, воспользовавшись моментом, проползти к окну. Злобно рыча хищник подхватил гремящий костями балахон и, скомков его, швырнул в терминатора. Киборг ответил выстрелом из гранатомета. Хищник лишился остатков своей левой руки. Весь левый бок его окрасился в ярко-зеленый цвет. От жуткой боли хищник не знал, куда себя девать. И он огромными скачками бросился через всю комнату к терминатору. Из его правой перчатки выскочили два длинных ножа. У терминатора в этот момент уже кончились патроны. Ни запасного магазина, ни гранаты у него не было. Схватив подвернувшегося под руку Крюгера за ворот свитера, киборг прикрылся его телом, как щитом. Подскочивший хищник с размаху вспорол Крюгеру живот. Фредди в долгу не остался и нанес ответный удар, пронзив своими когтями-лезвиями хищнику грудь. Хищник ошалел. Он забыл о Терминаторе и стал кромсать Крюгера ножами вдоль и поперек, как последний лондонский маньяк. Терминатор не пытался ему в этом помешать. Напротив, держа Крюгера перед собой на вытянутой руке, он услужливо подставлял его под удары хищника то одним, то другим боком. Окончательно войдя в раж, хищник стал вырывать зубами из тела Крюгера куски темно-зеленого мяса. Вопли Крюгера перекрывали ликующие чавканье хищника. Фредди кое-как пытался отмахиваться от наседавшего животного, но его силы быстро таяли. Наконец, хищник вспомнил о своей лазерной пушке, расположенной у него на плече. Чтобы было удобнее ею воспользоваться, он отпрыгнул назад и выстрелил. Огненная вспышка ослепила Крюгера. Он вспыхнул, как факел. Терминатор, отбросив автомат, Взял Крюгера наперевес и принялся тыгать им в морду хищника. Крюгер и хищник вопили в один голос. «Настоящий кошачий концерт», — думал прятавшийся за занавесками призрак оперы, прислушиваясь к разносящимся по гостиной воплям. «Неплохо бы вставить этот мотив в торжествующего Дон Жуана». От дымящегося Крюгера у хищника запершило в горле. Преодолевая отвращение к острому запаху горелого мяса, он схватил Крюгера за голову и попытался вырвать его из рук соперника. Терминатор терпеливо дождался, пока хищник усилит воздействие, и в тот момент, когда у Крюгера уже вовсю трещали шейные позвонки, неожиданно выпустил его из своих цепких пальцев. Хищник вместе со своей добычей рухнул на пол. Горящий затылок Крюгера обжег ему морду. Взревев, хищник отшвырнул Фредди в сторону и хотел уже вскочить, но тут же получил железной ногой киборга сильнейший удар по своему плоскому лбу. Хищника отбросило к окну. Ударившись затылком о подоконник, он машинально схватил за бинты пытавшегося удрать через окно Бухнатона, вознамерившись мимоходом содрать с него кожу. Но тут оказалось, что у дичи в животе болтается нечто округлое с тонким горлышком. Хищник решил, что это плод, а значит, он связался с беременной. По Вселенскому кодексу охотников, за убийство беременной самки охотнику полагалась смерть. Хищник брезгливо отбросил от себя египетскую мумию и, опираясь рукой о подоконник, выпрямился. Его противник шел на него, припадая на изувеченную металлическую ногу. Хищник выстрелил из пушки. Огненный шар рассыпался о грудь терминатора снопом искр, оттолкнув его на два шага назад, но не причинил ему никакого вреда. Всего на одну секунду это замедлило его продвижение вперед. Хищник мог бы ужаснуться, но его расе суперохотников не был ведом страх. Это чувство заменяло ненависть. Свирепая, все поглощающая ненависть. И, истекая кровью, он сейчас не испытывал никакой боли, так глубока и сильна была его злоба к этому похожему на скелет охотнику, который посмел охотиться на предназначавшуюся для него, хищника-дичь. Хищник выхватил из-за спины короткое копье, сделанное из прочнейшего металлического сплава, и нажал на кнопку. Копье мгновенно увеличилось в два раза, нарастившись сзади и спереди. Грозно блеснул его массивный острый наконечник. Хищник размахнулся и запустил копьем в приближающегося киборга. Терминатор хотел пригнуться, но его подвела раненая нога. Киборг замешкался, и копье пронзило насквозь его железную грудь. Основной источник энергии киборга вышел из строя. Терминатор упал. Наконечник копья, торчавший из его спины, вонзился в деревянный пол. Хищник задрал голову кверху, издав торжествующий клич. Вокруг его головы заплясали извилистые нити электрических разрядов. Но животное радовалось совершенно напрасно. Не прошло и полсекунды, как киборг включил резервный источник питания. Лежа на боку, он одним рывком выдернул из себя копье и встал на ноги. Хищник обернулся на скрежет. Впервые ему стало по-настоящему страшно. Его ненависть и злоба утонули в вязком болоте непонимания. Остался один только страх. Его поверженный соперник, несмотря на развороченную грудь, был жив и держал в руках копье, собираясь пустить его в ход. Завизжав, как обваренный кипятком кот, хищник кинулся к стене и, задыхаясь, стал карабкаться наверх. Глаза терминатора сузились. Он поднял копье над головой. Опираясь на когти уцелевшей руки и обеих ног, хищник быстро подбирался к древ в потолке, откуда он еще недавно так опрометчиво вывалился. Терминатор замахнулся. Хищник отчаянно рванулся всем телом вверх и исчез из поля зрения киборга.